А где пропадал этот год? Я ждал тебя. В Каракале. Это в Туркмении. Тихо, небось, там, в этой Каракале. Тихо. Хорошо. Чего лучше, когда тихо? И тебя, значит, на тишину потянула. потянула Заработать перед Москвой? Что же там в Каракале? Золото нашли? Уран? Нет, там змей отлавливают. Каракалинский серпентарий. Не слыхали? Слыхал. Забыл. И кем ты там? Змееловом. ловом. Павел, Шорохов, Змеелов. Думал, больше ничему не удивлюсь. А вот ты меня, Паша, удивил. Чем это тут запахло так хорошо? А, дыни у тебя. У нас с рынка дыни не пахнут почти. Их для продажи на химии растят. Громадные выходят, но без вкуса, без запаха. А кому печаль? Лишь бы продать, схватить побольше. А ты, Паша, из своей тишины, от таких вот райских дынь, от змеек своих, бесхитростных, прикатил в Москву. Виноват тут сын у тебя. Виноват. Пообвык немного Павел, стал поглядывать на это лицо, ополовиненное глазами. А голос совсем был почти тот же, все та же усмешечка в нем жила, про что бы ни говорилось. «Лена», — позвал Котов, — «мне бы кусочек дыни. Можно?» «Все вам можно». Женщина вошла, приняла из рук Павла дыню и вышла, оставив после себя лекарственный шлейф. Вот медицинскую сестру ко мне приставили, а из больницы я сбежал. Поверишь, не думал, что столько там жулья. Врачи тебя пугают, чтобы побольше содрать. Лекарство наиновейшее достал, так его подменят, перепродадут. Ну, чистая психотерапия. Сбежал. Профессура и сюда может подъехать, если, соответственно, вознаградить. А мне не жаль, берите, но только голову не задуривайте. Ну, грыжа, знаю, что грыжа. Помнишь, я бился на мотоцикле лет десять назад. Вот с той поры. Дурак, конечно, не придал значения. И вдруг с тоном. «Эх, какой дурак! Господи, какой дурак! От пустяковой тогда операции отказался!» Напрягся, сжался, прихватывая свой крик «Все об этом! Все, все!» «Ну так что же мы с тобой делать будем? Вернулся? По новой начнешь?» Возьми там в баре коньячку, выпей. Мне нельзя, давно нельзя. Но смотреть люблю. Сейчас распоряжусь, чтобы накормили тебя. Сейчас и жена здесь будет, привезет очередного профессора. Ну, Паша, вот это люди, куда нам? Садись, бери бутылку, рюмку и... Подсаживайся поближе. Так ты стало быть змеилов. Это что же? Как же? Хватит в мешок. Риск велик. Достаточен. Верно, хорошо бы сейчас выпить. Сам раз бы выпить. Жаль, что коньяк предложен. Стакан бы водки.